Про духи такие звуки, Какие редко приходят в головы иного с чинителя. И, и барабаны, и флейта, и какой-то отрывистый гул, Точно собачий лай. — Эк, его насвистывает, — сказал Платонов. Чичков рассмеялся. — Разумеется, если так пообедаешь, Как тут прийти, скуки? тот сон придет, не правда ли? — Да. Но я, однако ж, вы меня извините, —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 «Видеть свет, коловоращение людей, кто что они говори, есть как бы живая книга, вторая наука!» И, сказавший это, помышлял Чичков между тем так, «право, было бы хорошо, можно бы даже и все издержки на его счет, даже и отправиться на его лошадях, а мы бы покормились у него в деревне». «Почему ж не проездиться?» думал между тем Платонов. Дома же мне делать нечего. Хозяйство без того на руках у брата. стал быть, расстройства никакого. Почему ж в самом деле не проездится? — согласны ли вы, — сказал он вслух, — Погостить у брата денька два, иначе он меня не отпустит. С большим удовольствием. Хоть три, ну так и по рукам. — Едем, — сказал оживляясь Платонов. Они хлопнули по рукам. — Едем? Куда? — Куда? – вскрикнул хозяин, проснувшись и выпучив на него глаза. – Нет, сударики, реки. Колеса у коляски приказано снять. А вашего жеребца, Платон Михайлович, угнали отсюда за пятнадцать верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.